Между тем, как женщины были поглочены наблюдением всех подробностей, столь всегда затрагивающего их священодействие. В кружке, самом близком к невесте, были ее две сестры, Долли и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы. «Что же это Марии в Лиловом, точно черная, на свадьбу?» — говорила Корсунская.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 Вы ждали этого? Почти. Она всегда его любила. Ну, будем посмотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити. Все равно, — до Львова, — мы все покорные жены. Это у нас в природе. А я так нарочно первая стала с Василием. А вы, Долли? Долли стояла подле них, слышала их,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 и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе, который она недавно слышала. И она, так же чистая, стояла в померанцевых цветах, в вуале. А теперь что? Ужасно странно, — проговорила она.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 А вот вы спорили, Марья Власина, что карналины в отлет носят. Глянь-ка у той в Пюсовом посланница, говорят, с каким подбором. Так и опять эдак. Экая милочка невеста-то, как овечка убранная. А как не говорите, жалко нашу сестру. Так говорилось в толпе зрительниц, успевших проскочить в двери церкви.